что Клейст, например, дает им название гетерономных синдромов в противоположность гомономным, развивающимся на почве эндогений. Все эти обстоятельства в значительной степени побудили Бонхеффера к созданию учения об экзогенном типе реакции, согласно которому инфекции, интоксикации, травмы самого различного рода могут вызвать всегда исключительно определенные психопатологические синдромы, преимущественно делирии, аминтиевные, астенические состояния, корсаковские симптомы комплексы и прочее. Вопрос о взаимоотношениях между экзогенным и эндогенным типами реакции. Вопрос о специфичности или неспецифичности экзогенных типов. Иными словами, вопрос о непременном соответствии к определенному и фактору. Банхефер-Крепелин. Вопрос о том, может ли сугубо экзогенный тип реакции, скажем, белогорячечный синдром, возникнуть эндогенно, психогенно или для этого требуется как необходимая предпосылка соответствующая соматической реактивной готовности.